Глава 21. Сказ «Иной» 21. О студенческих буднях. Мерно потрескивали дрова в печке. Упомрачительные запахи буженины, роки, картошки с молоком приятно будоражили воображение. Козьма с Данькой хлопотали по хозяйству. Точнее, хлопотал по большому счету один козьма. А хитрый бесенок записался в помощники чтобы, походя, лопать от пуза самого настоящего варенца. Домовой сердито ворчал, но продолжал закрывать глаза на стремительное поглощение новым знакомцем его излюбленного лакомства. Ведь по сравнению с деревенским варенцом, даже сметана выглядит и является довольно непонятной субстанцией. Наш хозяин и оборотень отсутствовали по делам. Евстафий Наканойлович ожидал ответа от своего друга, Датардаила Егофьевича, который приходился нынешнему правителю вампиров дедушкой, напутала я. Давние приятели для того, чтобы пересечь предстоящий нам каменный лес, пользовались специальным пространственным коридором. И со светлой стороны этот самый коридор мог пропустить только одного человека, Евстафия Наканойловича. Именно на его ауру он был заряжен. Раньше, правда, они навещали темную сторону с супругой, Шеленой. Но то и никакого разрешения на пользование пространственным коридором не требовалось. Темная сторона империи была ее родиной. Можно было, конечно, через нашего хозяина оформить официальный запрос на пересечение границы всей нашей компании. Но, по словам дедушки Бабая, это займет два дня как минимум, а то и все три а у нас каждая хвилина была на счету, поэтому и потребовалась карта. И Естафий обещал посодействовать. Сударь тоже отсутствовал, но по другой причине. Похоже, уборотень решил серьезно пополнить мясные запасы наших хозяев. Да и надо было ему спустить пар после общения со сбежавшей из Академии сестрой. В семейное выяснение отношений Дедарнейских? Никто влезть не рискнул. Тем более, что чародей изо всех сил сдерживался от трансформации. Настолько он был взбешен рассказом Денеки об изменениях в преподавательском составе Академии. Хорошо еще, что беседовали они не в хате. А то пришлось бы избушку заново отстраивать. И застряли бы мы еще на границе надолго. Это казьмы заслуга. Домовой встретил нас на пороге, нахмурившись со сложенными на груди руками, в одной из которых воинственно сверкал до блеска начищенный черпак. Окинув взглядом нашу компанию, Дару и денеки Кузя прямо заявил, что на порог не пустит с таким настроением, и что она на двадцать аршинов от избы отойдите, мол, поговорите как люди, или кто вы там, в общем, как удобней, и только потом вертайтесь» естественно у меня сразу возникли неотложные дела по другую сторону избы где лошадки наши под нависом стояли они зело нуждались в любви и уходе а кроме того слышно было каждое слово из того что друг другу дар и Дине говорили впрочем не только здесь это слышно было я и предположить не могла что дар умеет повышать голос или правильнее сказать рык выглянула из за избы Динеки нечеловечески красивые, с приподнятой верхней губой и обозначенными под ней острыми клыками и желтыми, как у Леодор во время гнева, глазами с продольным зрачком смотрела жутко. Оказалось, что на одном из теоретических семинаров, который посещали в том числе маги темной стороны империи, прибывшие по культурному обмену студентами, иначе говоря, колдуны и шаманы. Статная, гордая красавица привлекла к себе совершенно неуместное внимание отвратительных на вид и еще более отвратительных на дух шаманов-чудей. Чуть балаглазая обитает в небольшом количестве на некоторых темных землях, повсеместно уменьшаясь в своей популярности. Но не от гнета или преследования враждующих рас, а от собственной тупости и совсем бессовестного запаха, зеловони. Согласно одному из приказов, аналогичных для обеих сторон, вымирающие виды подлежат всяческому обереганию. Вот и к шаманам чуди-балаглазой также относятся с некоторым пиететом, проще говоря, держат при себе чувство годливости, которое неизбежно возникает при появлении чуди-балаглазой, и еще больше при демонстрации этим народцам собственной беспросветной тупости. Как по мне, Горячилась, вспоминая тот самый семинар Денеки. Так не прошла чуть балаглазая, естественно, отбор. Пора ей вымирать. И нечего с ними возиться с окаянными. И в приличные места пускать. Совсем они в Академии мозгом поплыли, если составили подобное дурацкое расписание, объединив ваши группы на семинаре. Вторил сестре Уборотень. С привязавшимися к ней шаманами балаглазой чуди, Боевая магиня справилась на свой манер, когда поняла, что то ли человеческого языка эти вонючки не понимают, то ли ее аристократический сарказм с немалой долей не менее аристократической угрозы слишком тонок для восприятия чудием племенем. Тут-то я высунула голову из-за стены избушки, очень хотелось узнать, что же девушка с ними в итоге сделала. Оказалось, почти ничего особенного. Они поди и сами не поняли, что произошло, обнаружив в зеркале на своих лицах самые настоящие свиные рыла. То есть обнаружили бы, если бы посмотрели в зеркало, и успели бы обратиться за помощью к преподавательскому составу для того, чтобы сразу же остановить трансформацию. К сожалению, новый преподавательский состав не обладал чувством юмора Денеки им бесполезно было объяснять что чуть пострадала за дело но так и не поняла сама что пострадала впрочем трансформацию правда на самом завершающем этапе все таки остановили ну почти А деке назначили наказание за сознательное издевательство над вымирающим видом будущей боевой могине пришлось собственноручно целую седмицу после занятий возится с выводком кулешат, оставшимся без родителей. Кулишата, кулиши по старорусским поверьям, маленькие водяные чертики, нечистые духи в подчинении у колдунов. Однако на этом ее злоключения не закончились. Когда она, озверевшая после седмицы, проведенной практически без сна, а о пакостничестве маленьких кулешат можно слагать песни. Пришла в отдел администрации Академии для того, чтобы поставить печать на справку о том, что свое наказание благополучно отработала, в кабинете столкнулась с весьма неприятным ей сокурсником, которого молодой безответственный работник администрации оставил вместо себя. В то время как сам покинул рабочее место по неизвестным, но неинтересным Дене причинам. Хамоватый юноша, отчаянно завидующий дару более сильных магов, а сильнее него были практически все в Академии, не считая находящийся сейчас здесь по недоразумению, то есть по культурному обмену, шаманов была глазой чуди. Также давно пытался привлечь внимание Дене и других сокурсников, точнее сокурсниц. Осознавая вполне, что ничего из себя не представляет как маг, молодой человек отчаянно комплексовал и изо всех сил старался выглядеть естественным и даже где-то с претензией на понимание сути вещей. Однако, если хочешь попадать постоянно в нелепое положение, всего лишь попробуй быть естественным. Но выше обозначенный сокурсник этого совершенно не понимал. Его высказывания... И особенно статьи в газете Академии напоминает призыв: чем громче испортишь воздух в общественном месте, тем естественнее и круче будешь выглядеть, жаловалась брату боевая Магиня. И что ты с ним сделала? Леодор скрестил руки на груди и в упор смотрел на сестру. Дар. Но он мне сказал, что не поставит печать на мою справку, пока я пока ты что? Да я и не стала слушать, если честно. Что не стала, это правильно, одобрил маг. Но я все же еще жду ответа на свой вопрос. Дар, но любая на моем месте... И я была очень невыспавшаяся и от этого злая. Мерзкие кулешата. денеке Дар, денеке что ты сделала? Леодор чеканил каждое слово, хмуря брови. Всего лишь отправила его туда, где ему самое место. «Это куда?» Маг недоуменно почесал тяжелый подбородок. «На хухлики!» – пискнула Денеке. В отличие от ожидаемой ею реакции, оборотень расхохотался. «Да и я не смогла сдержать мерзкий смешок. Так ему этому гаденышу и треба. Хухлики – небольшой островок на Лукоречье, получивший название в честь своих обитателей. Дело в том, что в вымывающих его водах в избытке водятся хухлики. Хухлик – в русских суевериях водяной хулиганистый чертик, ряженый. Хухлик – водяная нечисть, гипотетически родственная Шеликуну. Шеликун в славянской мифологии сходен и с водяным, и с чертом. По поверьям, это обычно маленький мелкий нечистый дух, с кулачок или побольше, редко появляющийся в одиночку. Шелекуны ходят ваташками, иногда они остроголовы или наряжены в остроконечные колпаки. Почти общерусское и общеславянское явление. Сравни древнерусские изображения бесов. Толстой, 1985. Общеизвестно, Что хухлики обожают подшучивать, а то и откровенно издеваться над людьми, поэтому одноименный остров принято оплывать на добрых несколько миль. Неудивительно, что само его название стало нарицательным, наподобие бытового проклятия. Выражение "иди на хухлики" давно стало ругательным, но только сильный маг может послать туда не только голословно. И тут следует оговориться. Если, скажем, Макс Даром, выше среднего, чем-то довел своего коллегу так, что тот телепортировал его на хухлики, ему издевательства тамошних обитателей нипочем. Поднакопив немного магическую силу, он сможет самостоятельно выстроить телепорт и вернуться обратно. Правда, придется вытерпеть некоторое количество шуточек от коллег, которые не замедлят порасспросить «Ну как там, на хухликах?» Или «О, я смотрю, ты только что оттуда не соскучился» и все такое прочее. Но быстро вернуться с хухликов, повторяю, самостоятельно сможет только довольно сильный маг. А к таким магам тот однокурсник Динека не относился. А раз не относился, значит и самостоятельно вернуться не смог. Еще поди и получил по первое число от самих хухликов. И по делам. Мне его жалко не было совершенно. Однако Денеке, получается, еще даже официально не отбыв одно наказание, печать на справку поставлена-то не было, уже заработала на следующее. А два нарушения подряд... Денеке как будто услышала мои размышления. В это время говорила брату. «Сам понимаешь, два нарушения подряд накануне сессии» это минимум недопуск, максимум исключение». Но оборотень как будто не услышал последних слов сестры. «С запозданием, но до него все же дошло, что отправить кого-то из академии в Лукоречье...» «Стоп, Денеке, ты что, воспользовалась кристаллом мгновенного перемещения? Но они же все подотчетны». И то, что я дал тебе парочку, вовсе не значит, что можно расходовать их на шалости. Будет расследование, и когда определят, каким образом твой знакомец попал на хухлики, а расследование будет, ведь сам он оттуда не вернется, попадет под удар моя репутация княжеского мага, ты же знаешь. Это же не игрушки. И я тебя об этом не раз предупреждал. Сколько можно повторять, Это одна из гарантий твоей безопасности на самый серьезный случай. Да не пользовалась я твоим кристаллом, дар. О, а похоже, в этой аристократической до костей семейки крикуны еще те, куда там базарным торговкам. Прекрасная воительница сможет при желании командовать полком и без магического усилителя звука. Динеке тем временем добавила уже тише. По крайней мере, для того чтобы отправить Аумуля на хухлики. Рык Леодора даже меня заставил подпрыгнуть, а сверкнувший из-под его пальцев боевой пульсар, впитавшийся в мать сыру землю, заставил Козьму цикнуть на парочку боевых магов из окна. Нечего, мол, безобразничать. Но что мне оставалось делать, Дар? Затараторила Дине, видимо, что Леодор не успел ее перебить, и еще чтобы остановить его трансформацию. Я и в самом деле не пользовалась кристаллом магического телепорта для того, чтобы выкинуть мерзкого оумоля на хухлики. На это мне хватило собственных сил. Но, как уже говорила, это второе серьезное нарушение. Меня, скорее всего, не допустили к сессии, хотя, вероятнее всего, исключили. «Что значит твое «скорее всего» и вероятнее? — мрачно уточнил оборотень, решивший подождать с трансформацией. «Ну, я не стала дожидаться, когда все обнаружится», — замялась Динеке. «И воспользовалась твоим кристаллом для того, чтобы покинуть Академию». «То есть ты хочешь сказать, что ты сбежала?» — нехорошо прищурился Чародей. «Ты не волнуйся». Я раскинула маскировочные пространственные чары, прежде чем воспользоваться кристаллом. «Ты умеешь управляться с пространственными чарами?» «Хотя, что это я?» «Если ты смогла отправить по назначению своего этого знакомца?» «А не стыдно пользоваться преимуществом в магической силе?» В Леодоре опять проснулся педагог. Денеки насупилась, а маг продолжал. «И куда ты направилась, позволю знать?» «В дивье земли». «Куда?» Обратень даже поперхнулся. «За посвящением», — ангельским голоском пояснила Денеке. О том, что Денеке все-таки получила посвящение, говорила все. Во-первых, тот факт, что она жива. А во-вторых, ее яркая огненная аура лишь немногим уступающая ауре самого Леодора. Но ведь и по священию он прошел намного раньше сестры. Этого Леодор уже стерпеть не мог. Практически мгновенная трансформация, и в лесной чаще скрылся огромный белый элсмерский волк. Вот интересно, почему Леодор брюнет, а когда волк блондин? Так и не додумавшаяся ни до чего умного, я вышла из своего укрытия, И увлекла Дине в избу. Надо человеку прийти в себя с дороги, позавтракать в конце концов. Леодора по понятным причинам решили не ждать. Но и его понять можно. Не так часто узнаешь о том, что твоя сестра впуталась в неприятности, из-за которых ее, скорее всего, исключили из Академии. А еще самовольно отправилась в Дивьи Земли за посвящением. И не только отправилась, но и получила его. «Есть от чего потечь крыши», — как говорит Козьма. Так мы и сидели с денекой за чашкой ароматного травяного чая, с удовольствием принюхиваясь к умопомрачительным запахам, доносящимся из печи, в ожидании Евстафия Наканойловича и Леодора. До этого я мерила шагами избушку Бабая, заламывая в мольбе Макоши руки, гадая, Удастся ли нашему хозяину добыть для нас карту каменного леса или нет? Чем выводила из себя козьму? А Дине рассказала мне оставшуюся часть своей истории, а именно, как и почему она оказалась у кабаньего лога и почему внесла корректирующие заклинания в магические ловушки дара. Понимаешь, я пока не очень привыкла к тому, что сила настолько выросла оправдывалась она. Всегда была рассеянной, упускала из вида детали, нацеливаясь на результат. Да, он другой. По сравнению со мной и вовсе дотошны. Но ты, видимо, и сама знаешь. Нет, это твое мелькание совершенно невыносимо. Дине увлекла меня за стол и попросила у домового чая на успокоительных травах. Тот буркнул что-то невразумительное, но чай все-таки подал вернувшись к готовке. Оказывается, после посвящения Дине вышла из девьих земель аккурат напротив сосенок, что неподалеку от графства Минфера, в тот момент, когда отряд писеглавцев как раз огибал деревушку. На мой вопрос о таинственном обряде посвящения Дине промолчала, объяснив только, что в свое время сама все узнаю и пойму. Я не стала настаивать, «Наверное, таковы условия». «Что ж, скорее бы, если дар с Дене смогли, почему у меня не получится?» Увидев белокурых кудрявых детишек, едущих на плечах сурового вида наемников, я не поверила своим глазам. Тем временем вещала Денеке. «Сама знаешь, песеглавцы не бывают блондинами». Вдобавок я увидела в детях сильную магию а у наемников ее не бывает». «Как не бывает песеглавцев девочек», — со вздохом добавила я. «Это я потом поняла», — кивнула Магиня. Так или иначе, ситуация показалась сестре Леодора крайне подозрительной. Как раз на тот момент она ощущала, что ее переполняют крайне противоречивые чувства. С одной стороны приполняющая ее силы и осознание того что ей удалось переступить один из фундаментальных рубиконов в жизни любого мага, а с другой сколько угодно свободного времени, потому что девушка чувствовала, что не время сейчас возвращаться в академию, откуда ее скорее всего выгнали в сложившейся ситуации доводов за то, чтобы на какое то время стать магом доследчиком оказалось более чем достаточно кроме того Если она вернется все же в академию или поступит в темный университет, она сможет написать научную работу по практике в магии доследования. Так или иначе, надлежало выяснить, с какой стати писиглавцы стали возить на плечах маленьких магов, всем отрядом играть с ними в чехарду, ручейки, пятнашки, баловать сладостями и рассказывать сказки. «Теперь я понимаю, что ты та самая Сеня» улыбнулась Денеке. Йоганна и Никодим постоянно говорили песеглавцам, что они и в подметке тебе не годятся по части рассказывания сказок. Непрошенная слезинка скользнула по моей щеке, и Денеке виновата продолжила. Прости, но мне в голову не могло прийти, что юные маги путешествуют с песеглавцами против своей воли. Дети на протяжении всего перехода Выглядели довольными и вполне счастливыми. Если бы я хоть на минуту в этом усомнилась. И она замолчала, не зная, как еще убедить меня не расстраиваться. Но я понимала, что она права. Дети в княжестве святое. Вон, даже писиглавцы кудахчут над своими чужими малышами, как на сетке. Если бы боевая Магиня, к тому же только что прошедшее посвящение, увидела, что с детьми грубо обходятся, или принуждают к чему-то, и стелек-сапог бы от песеглавского отряда не осталось. Но, так или иначе, головоломка не складывалась. Да, дети были довольны, чего, впрочем, нельзя было сказать о песеглавцах. Однажды, подобравшись к отряду совсем близко, Динео удалось услышать, как двое часовых говорили о деле и об огромных барышах, которые они за это самое дело получат. Это не понравилось боевой, то есть в тот момент доследственной Магине, И она продолжила следить за наемниками дальше. Когда она поняла, что они собираются пересечь границу с темной стороной, девушка поняла, что шутки кончились. Пора было поставить точку в своем доследовании, допросив подозреваемых со всей строгостью. Поэтому прошлой ночью она отправилась на границу ровно за тем, что ее брат что как нельзя лучше показывает, что они родственники, а расставить магические ловушки. Увидев, что кто-то уже позаботился о том, чтобы эти самые ловушки расставить, Дине даже не посчитала нужным считать следы ауры этого мага, иначе обязательно поняла бы, что рядом находится горячо любимый кузен. Посчитав тот факт, что на песеглавцев охотится кто-то еще, кроме нее, крайне подозрительным, Динеки без зазрения совести позволила себе внести свою лепту в созданные ловушки. Что из этого вышло, мы уже знали. Сейчас Динеки выглядела очень искренней в своем раскаянии и подавленной. И клятвенно заверяла меня, что теперь точно доведет начатое дело до конца и поможет вернуть детей домой. Что сказать? С одной стороны, помощь еще одного сильного мага на темной стороне лишней не будет. «Только вот, Динейки, как ни крути светлая магиня. и если темный рыцарь захочет лишний раз подстраховаться от пророчества...» «Чепуха!» — бешабашно перебила меня Дины. «И пророчество — это чепуха, и потенциальная опасность для меня лично чепуха. Кстати, в пророчестве говорится о светлой целительнице, а мне никогда особо не давалась целительная магия». «Так, пара заговоров, не больше». «А ты думаешь, Леодор тебе разрешит остаться с нами?» Поделилась я другим опасением. «Что-то мне подсказывает, что он не очень рад тому, что ты бросила Академию». «Не я ее, а она меня», — буркнула дени и задумалась. «Похоже, брата она опасалась больше, чем какого-то темного рыцаря и чепухового пророчества». А судя по тому, каким взбешенным выглядел Леодор, когда узнал, что сестричка сбежала из академии, придется, видимо, денеги, как пить дать, отправляться ровно по месту обучения. А с кристаллом мгновенного перемещения императорский маг поможет. «Да, магия есть, ума не надо», — раздалось из дверей, и мы увидели Леодора, заходящего в избу и снимающего на ходу куртку. «Как ты умудрилась ауру не считать? Да как тебя вообще на третий курс перевели?» «На четвертый вряд ли переведут», — мрачно сообщила Дине, поспешно добавив. «Да-да, это была неудачная шутка». Всегда была крайне невнимательной, не успокаивался чародей. «Как охота, — решила я попробовать разрядить обстановку». Оборотень устало махнул рукой в сторону выхода. «Там все. Теперь в жизни отсюда не выйду», — заявила я, и, отвечая на вопросительный взгляд Леодора, пояснила. «Боюсь. Да я специально, чтобы тебе на глаза не попадаться, снабдил мясом под завязку соседнюю деревню, выменив для нашего хозяина вот чего. И несколько крупных самоцветов покатилось по столу. А что для Естафия Наканойловича и Козьмы? кто уже в подвале, обновил там заклинание поддержания Мороза. Кстати, и светляков магических надо обновить перед уходом. И защитная на дверях, подал голос рачительный козьма И крышу подлатать не мешало бы, и... Понял, понял, сделаем, усмехнулся Леодор и откинул со лба прядь черных волос. Ну как он может быть таким удивительно? притягательным даже когда злиться на сестру и как это мило с его стороны не смущать меня своими охотничьими трофеями не приходил еще наш хозяин Обернулся маг к нам и мы с Деники одновременно пожали плечами дар обратилась к нему кузина и слышать ничего не хочу отмахнулся от нее чародей наслушался уже кстати И видеть тебя здесь, милая сестренка, сомнительное удовольствие. Но вот зачем он с ней так? Она не так уж и виновата. Тем более вон, как расстраивается из-за того, что нарушила наши планы. Если честно, кузина-мага мне очень нравилась. А я редко ошибаюсь в людях. «Дар!» — решилась я. И чародей изумленно приподнял вверх одну бровь, показывая, что непременно Умрун должен в лесу завестись или хохлики на горе свистнуть, если я вдруг решила обратиться к нему без обычного официального сударь Леодор. Но мне сейчас было не до его иронии. «А что, если мне попробовать поступить в университет темных сил, как Бабарая? Макс склонил голову, не понимая пока, к чему я клоню. «Ну, после того, как мы детей выручим, конечно, если, конечно, я у темного рыцаря не останусь. «Это исключено», — отрезал Леодор, и у меня на душе потеплело. «Я к тому, что на темной стороне вряд ли кто-то так же, как наш пресветлый император, жаждет исполнения светлого пророчества», привела я свои аргументы, «и вряд ли меня выдадут светлым, если я поступлю туда». «Может, в этом есть смысл?» задумчиво сказал Леодор, если докажешь, что не представляешь угрозу для их правителя, а это всего лишь одно ментальное считывание ауры, тебя оставят в покое и действительно вряд ли выдадут. Только знаешь, учиться одной на темной стороне немного страшновато. К чему ты клонишь, Синяя? Может, для Денеки было бы правильным перевестись пока в темный университет, «Ну, пока в академии все не уляжется». Два возгласа, один торжествующий, а один негодующий, перебили меня. не нетрудно догадаться, какой из возгласов принадлежал ей, порывисто обняла меня за шею и поцеловала, а Макс скептически уставился на нас обеих. «Эта маленькая заноза и тебя очаровала». Видимо, решив ковать железо пока горячо, Денике подхватила мою эстафету. «Дар, мне ничего не угрожает во владениях темного рыцаря. Я не целительница, а вам еще один маг, прошедший посвящение, не помешает. К тому же, я так виновата перед Синей и тобой за то, что спутала ваши планы, и из-за меня дети попали на темную сторону. Я должна искупить вину, Дар, но, ну, пожалуйста!» Судар Леодор скептически переводил взгляд с меня на сестру, не торопясь принять какое-либо решение. «От меня в пути, между прочим, много пользы будет», не сдавалась Денике. «Я могу», — маг не дал ей договорить, подняв вверх руку в примирительном жесте. Но только он хотел озвучить принятое решение, как стукнула входная дверь, впуская Естафия Наканойловича. «Теперь уже все мы», включая домового, скаловертышем, уставились на него, потому что оттого удалось дедушке достать карту перехода через каменный лес, зависело, собственно, все. Если нет, наша затея заранее обречена на провал. Если да, то завтра на рассвете мы сможем пересечь границу без риска сгинуть среди каменистых утесов. «Ну что замерли?» — спросил естафина Наканойлович. И неожиданно помолчишечи озорно подмигнул мне. Накрывайте на стол, девчушки.